Глава 33. Герфурд. При вступлении на престол император решил вернуть на прежнюю должность бывшего министра внутренних дел фонд Путкамера, которого уволил в отставку его отец, находясь на смертном одре Только для соблюдения приличий, восстановление в должности должно было состояться не сразу после отставки Путкамера и смерти императора Фридриха. по поручению императора я предложил Министерству внутренних дел господину герфурту с тем, что он сменит этот пост на должность обер-президента, по возможности в Коблинце, как только император сочтет своевременным, снова назначить господина фон Путкамера. Герфорд выразил свою готовность к этому, заявив, что в промежуточный период он будет в точности продолжать политику Путкамера. Став на таких условиях 2 июля 1888 года временным министром, он постарался превратиться из временного в постоянного, использовав для этой цели потребность его величества в реформах. Я был поражен, когда при докладе императору о том, что, по-видимому, наступил момент для возвращения Путкамера, получил ответ, что он уже привык к Рюбецалю и хочет удержать его. Чем же преодолел Рюбецаль прежнюю антипатию императора настолько, что последний предпочел его господину Путкамеру, Преститутио Интегрум, восстановление, которого он сам добивался? Я могу предположить, что императорская милость к нему была основана на надежде удовлетворить назревшую потребность положение о сельских общинах и при одобрении заинтересованных кругов устранить тягостные для всех остатки феодальных учреждений. Еще до вступления в министерство Герфорд говорил мне о своем намерении провести в старых провинциях реформу положения о сельских общинах. Я настоятельно просил его не поднимать этого вопроса. Сельские жители старых провинций живут в прочном мире друг с другом. Никто не чувствует потребностей в переменах, за исключением, разве лишь тех деревень, которые приобрели городской характер. Это главным образом предмести крупных городов. Большая часть сельского населения в настоящее время живет в мире спокойствии, и при теперешнем крестьянском укладе села, между помещиками и сельскими общинами, не только господствует согласие, но и чувствуется нерасположение обеих сторон к изменениям. Я настоятельно просил не нарушать существующего в сельских местностях согласия, бросая в деревню яблоко раздоров, носивших теоретический характер, вызывая неразрешимыми принципиальными вопросами борьбу, для которых до сих пор не было деловых оснований. Герфорд возражал, что основания все же имеются, поскольку существуют карликовые общины, которые не в состоянии выполнять свои обязанности. Я отрицал, что тем самым доказана потребность в коренных преобразованиях, напоминающих 1848 год с его сочинительством Конституции и преобразованием всего жизненного уклада. После этих споров с моим коллегой и конфиденциальном обсуждении вопроса зимой 1888-1889 годов, я был поражен, когда посетившая меня депутацией крестьян из Шенгаузена представила мне полученный от Ландрата литографированный опросный лист, из которого можно было усмотреть намерение правительства организовать наши сельские общины на принципиально новых основах. К живейшему удовлетворению крестьян я мог заявить им, что пока я являюсь министром, До тех пор не соглашусь на такие планы и не думаю, что последние встретят одобрение Его Величества. Запросив другие провинции, я узнал, что и там производились предварительные опросы крестьянских общин. Я сказал Герфурту, что после наших обсуждений не мог предположить, что он, не колеблясь, выступит со своим планом реформы и притом без согласия государственного министерства. На это я получил смягчающие уклончивые ответы такого рода, что у меня уже тогда зародилось подозрение, что мой коллега заручился за моей спиной согласием императора на свои планы, и что перспектива значительного влияния указанной реформы была для Герфурда средством завоевать милость императора и окончательно остаться в должности министра. Если бы уже в то время он не сознавал, что за его спиной стоит император, то в своем выступлении против моего мнения и точки зрения государственного министерства, известных ему, он вряд ли зашел бы так далеко, как это показало, полученной мной информации.